Глава 1299. Времени у тебя будет его достаточно, маленький воин. Чёрный генерал подошёл к Хаджару вплотную, настолько, что тот мог ощущать волны энергии, исходящие от древнего. Вот только они не были похожи ни на что из того, что чувствовал и ощущал Хаджар прежде. Это не была энергия в привычном её понимании, скорее нечто совсем иное. А теперь приготовься. Ещё до того, как последние звуки сорвались с губ Хаджара, тонкая, обтянутая кожей, серая, похожая на скелет ладонь вынырнула из-под плаща. На миг, представ в виде меча, она вонзилась в грудь Хаджару, но боли не было, наоборот, чувство, будто некая сила вливается в его тело, делает его крепче, сильнее, проникает в душу, превращая её в единое целое, целое, выкованное в самом жарком горне и закалённое в самом холодном из альдов. Когда наваждение исчезло, чёрный генерал уже вновь сидел около камня. Тяжелый капюшон скрывал его лицо, оставляя на виду лишь качающуюся в такт ветру прядь белых волос. «Иди, мой ученик», — произнес он спокойным и чуть усталым голосом. «Первый войн ждет уже слишком долго». Хаджар хотел что-то сказать, меткое и ядовитое. Что-то о том, что он не ученик врага всего сущего, но почему-то промолчал. Вместо этого он развернулся, не то чтобы это было необходимо, просто так легче покидать мир собственной души и шагнул вперёд или назад. Дурацкая философия. Он увидел чёрные густые волосы. Они пахли цветами фруктового дерева, вишни, кажется, и ещё что-то мокрое и солёное. Да, морской прибой. Архимедея Но нет, это была не она. Я так устал, вздохнул знакомый голос. Он будто был его и не его одновременно, как если ты слушаешь пластинку вместе с этим, подпевая в такт, когда сливаются два голоса, и ты уже не отличить. Ты опять всех победил, мой славный генерал. Или всё жарки мея. Её голос был одновременно похож и не похож на голос его жены. "Победил", ответил он, и так устал. Он обнял её, зарылся лицом в волосы, и на мгновение на душе стало спокойно. "Все беды уйдут, мой славный генерал", прошептала она, и её пальцы запутались в его длинных чёрных волосах. "Пока я тут, пока я здесь". Это меня и пугает, ответил он и почувствовал, как в душе появляется то, чего там никогда не было прежде страх, на вкус как морская соль, как губы смертной женщины. Она пахла страхом. Мир смертных так хрупок, она лишь улыбнулась. Он не видел её лица, но знал, что всё же она действительно улыбнулась. Достаточно красиво, чтобы перехватило дыхание, но и столь же печально. Я знаю, мой славный генерал, но ты не переживай, я сильная, я всё выдержу, пока ты здесь, пока ты рядом. Всегда рядом, всегда рядом. Словно выброшенная на берег рыба, Хаджар Как и совсем недавно, вновь отчаянно пытался урвать ртом хоть немного воздуха. Он опять стоял посреди тумана. Перед ним возвышался каменный трон, на котором сидел обтянутый кожей полумертвый старик, чьи костлявые руки гладили странную секиру. Она выглядела так, как будто мужчина и женщина спрелись в порыве страсти в единое целое, И обхватили руками и ногами широкое хищное лезвие абендин первый воин проклятый дергером влачить своё жалкое существование в образе бессмертного лишённый силы богов он был предоставлен в вечности в своей неприступной темнице и всё это за то что ему полюбился мир смертных хаджар посмотрел на свою ладонь Он сжал пальцы в кулак, а затем снова разжал. Этим простым и уже привычным жестом он понял, что опять находится в реальности, а не в воспоминаниях. То, что он увидел мгновением прежде, ими и являлось воспоминаниями, осколками прошлого, которое проникло внутрь сознания Хаджара вместе с силой черного генерала. Вот только почему-то Хаджар ощущал их не как чужие, а как свои собственные, только забытые, покрытые толстым слоем пыли, а теперь очищенные и возвращённые на свет сознания. Значит, именно так будет выглядеть его поражение врагом, если он сдастся, если примет наследие и уступит, то его личность будет замещена личностью врага. Все его воспоминания, все его чаяния и стремления, все они ты вернулся, мастер, голос Абендина звучал сухо, как ломающиеся по осени ветки в лесу под ногами идущего. Я так долго тебя ждал. Почему ты не торопился ко мне, славный генерал? Хаджард дёрнулся от этих слов. Слишком свежи были в голове чужие кажущиеся своими ложные обрывки прошлого. "Прости, первый воин", чуть поклонился Хаджар. "Мой путь был долог". Абендин, тяжело опираясь на секиру, поднялся со своего трона. Его балахон волочился в тумане, сливаясь с последним в некое подобие миража, внутри которого таились тени тех, кто стоял на страже темницы Абендина. только теперь Хаджар в полной мере осознал, что те, с кем ещё недавно сражался отряд Абрахама Шенси на поверхности, на самом деле были не призванными первым воином слугами, а выставленными его заточителями вечными надсмотрщиками, и те, кто пытался проникнуть в темницу незверженного бога и кому не повезло попасть в костлявые руки, присоединялись к воинству стражей. исполнителей божественного наказания. В последний раз Абендин повернулся к трону и протянул руку к сиянию, исходящему из расколотой спинки. "Дай мне сил в последний раз". Сияние дрогнуло, закружилось ворохом оранжевых искр и слитным потоком втянулось внутрь ладони. Под мертвой кожей первого воина вены засветились жидким золотом. прямо на глазах Хаджара то, что ещё недавно представало в образе мёртвого старика, стремительно преображалось. Плечи Абендина расширялись, сам он становился всё выше и выше. Седые волосы рыжели и самостоятельно сплетаясь в косы, опускались до самых ног. То, что ещё недавно выглядело рваным балахоном, Теперь предстала в образе кожаных штанов с поясом в виде стальных блях. И точно такие же бляхи, только большего диаметра, покрывали могучий, бугрящийся торс древнего. Абендин с наслаждением втянул воздух широкими, похожими на лопасти мельницы, ноздрями. «В последний раз», — повторил он и взмахнул секирой, — Туман, стелющийся под ногами, последовал за этим взмахом. Уплотнившись, он не предстал в образе хищного зверя и не стал олицетворением секиры. Нет, это была просто волна тумана, но при этом в ней содержалось столько силы и глубочайших мистерий, понимание не только пути секиры, но и чего-то куда как более значимого и непостижимого. Хаджар не осознавал и тысячной доли того, что содержалось в простом взмахе Бога. И без всяких сомнений, даже будь он в тысячу раз сильнее, чем когда вошел в лабиринт темницу, то еще до того, как туман коснулся его тела, исчез бы, не оставив после себя ни атома тела и ни капли души. Но черный плащ окутал его плечи, а грудь прикрыла синяя броня. Туман ударил о нее и расплылся мутным маревом. Густобородый, рыжеволосый воин стоял посреди лесной опушки. Напротив него возвышалась скала, такая же широкоплечья, выше на пол головы, закованная в сталь. Тяжелые латные доспехи синего цвета с изображенным на груди птицей кицаль и драконом сверкали на солнце каплями утренней росы. позади, за спиной, на ветру грозно леял чёрный плащ, будто живший лоскут первозданного мрака. Он с жадностью пожирал лучи заходящего солнца. "Эпохи не пощадили тебя", прогремел расколовшимся ледником голоса Бендино. "Ты изменился, мастер, изменился сильно, но я чувствую, что это всё ещё ты. Так что исполни моё желание". Не давай сойдёмся в битве, так, будто завтра уже не настанет. С этими словами Абендин оттолкнулся и сорвался в стремительном рывке, если так, конечно, можно было описать движение бога воина.